Содержание. Глава 1. Кое что во что я верю. Глава 2. Кое кто из тех, кого я знал. Глава 3. Предисловие и размышления. Научная фантастика. Глава 4. Кино, фильмы и я. Глава 5. Комиксы и кое-кто из тех Кто ими занимается, Глава 6 Предисловие и Опровержение. Глава 7 Музыка и люди, которые ее делают. Глава 8 О звездной пыли и волшебных сказках. Глава 9 Делайте хорошее искусство. Глава 10 Вид с дешевых мест. Реальные вещи. Конец содержания.